очень болело и положительно сдали нервы. Дело, без сомнения, шло на поправку, однако весьма трудно было с уверенностью сказать, когда можно будет её перевести. И родители, которые скоро собирались домой, чтобы повидаться с младшими детьми на рождественских каникулах, не смели и надеяться, что им удастся взять её с собою. Они кое-как все вместе размещались в лайме вместе с Мозгровым.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 Удовольствие ей выпадало всё же более, нежели скорбей. Бесспорно, Чарльз Хейтер наведывался в Лаймку до чаще, чем ей бы хотелось. И когда они обедали у Харвилов, им прислуживала одна единственная служанка. И миссис Харвиллс сперва всегда сажала на почётное место миссис Мазгров, но зато потом она так трогательно кайлас перед Мэри, узнав, чья она дочь, и они столько раз на дню видались,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 Мэри, но ну ведь ты прекрасно знаешь, как обстоит дело. Всё это, он поворачился кэн, по твоей милости. Он воображал, что отправивсь к нам, он и тебя найдёт под боком. А когда выезд, ну что, леди Рассел живёт от нас в 3 милях, сердце его не выдержало, и он не нашёл в себе сил ехать с нами. Мэри не очень милостиво с этим соглашалась. То ли она полагала, что капитан Бенвик по рождению и состоянию своему не вправе влюбляться в дочь мистера Элиота, то ли ей не хотелось допускать, что Энн скорее может привлечь гостя в Аперкросс, нежели она сама. Нам остаётся только строить догадки. Энн, однако, нисколько не обескуражил такой поворот разговора. Смело признавшись себе, что она пыльщина, она продолжала расспросы. Ах, воскликнул Чарльз,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 В одной он даже что-то такое нашёл, что-то такое, но нет, не стану уж притворяться, будто запомнил. Но что-то очень, очень возвышенное. Я сам слышал, как он рассказывал Генри Эйти, и как он говорил при этом: "А мисс Эллиот. Дамаре, тут уж я могу поручиться своими ушами слышал, а ты была в другой комнате". Изысканность, любезность, красота, вот совершенство мисс Эллиот нет числа. Какая жалость, вскричала огорчённая Мэри. Какая жалость в таком случае. Ведь мисс Харвилл всего только в прошлом июне умерла. Не великажется на его сердце, не правда ли, леди Расл? Я уверена, вы со мной согласитесь. Мне надо взглянуть на капитана Бенвика, прежде чем о нём судить, отвечала леди Расл с улыбкой. И у вас очень скоро явится такая возможность, уж поверьте, сэдар не сказал Чарльз.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 предуведомил леди Рассел. «И я с радостью приму всякого доброго знакомого, Энн», любезно отвечала леди Рассел. «Ах, при чём тут Энн?» — сказала Мэри. «Он же мой добрый знакомый. Мы последние две недели были неразлучны. В таком случае я счастливо буду принять капитана Бенвика, общего вашего доброго знакомого. Уверяю вас, сударыня, вы не найдёте в нём ничего приятного. Таких скучных молодых людей свет не видывал». Нередко он проходил со мной от одного конца набережной до другого. Ни разу не раскры Форта. Нет, Учтивом его не назовёшь. Он вам не понравится, я уверена. В этом мы с тобой не сходимся, Мэри, сказала Энн. Я думаю, он понравится леди Расл. Оценив достоинство его ума, леди Расл, полагаю, перестанет замечать пороки его воспитания. Вот и я так думаю, сказал Чарльз. Я уверен, что леди Расл он понравится.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 Вот уж не предполагала, что моё мнение касательно кого бы ты ни было, может породить столь непримиримые споры. Я бы хотела, однако, чтоб сам он сюда явился. И вот тогда, Мэри, ты узнаешь моё суждение. А заранее судить я не берусь. Он вам не понравится, могу поручиться. Леди Рассел перевела разговор на другое. Мэри с воодушевлением заговорила о том, каким удивительным образом они столкнулись, а верней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 Долго ждать доброходных рассказов о нём ей не пришлось. Как и следовало догадываться, расположение духа у него заметно изменилось к лучшему, он был уже не тот, что в первую неделю. Слуй из-за он не виделся и так опасался, что свидание может повлечь для неё дурные последствия, что вовсе и не стремился увидеться, напротив того, он намеревался как будто уехать на неделю, пока ей не полегчает.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 со счастливой ребятьнёю, распущенной на каникулы, и захватили с собой детишек Харвилов, усугубляя шум Аперкросса о дом в Лайме, погрузив в тишину. Генретта осталась с Луизой, прочие же члены семейства водворились на своих местах. Леди Расл и Энн нанесли им однажды визит, и Энн имела случай убедиться, что Аперкросс снова ожил. Хотя ни Генретты, ни Луизы Ни Чарльза Хейтера, ни капитана Уэнтворта тут не было. Всё так преобразилось со дня её отъезда, как только и пожелать можно. У миссис Мозгроув искали защиты маленькие харги, которых старалась она уберечь от тиранства мальчишек, явившихся с виллы якобы их развлекать. В одном углу стоял стол, за которым щебечущие девчушки нарезали папиросную из золотой бумаги, а в другом постоялец Заставленный подносами, ломился под тяжестью холотцов и пирогов, и там кутили буйные шелуны. Вдобавок рождественский огонь ревел так, будто задался целью заглушить весь этот гомон. Чарльз и Мэри, разумеется, тоже явились. Мистер Мазгров пошёл своим долгом занимать леди Рассел и 10 минут целых сидел с ней рядом и кричал во всю мощь, безуспешно, впрочем, стараясь перекричать детишек.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 которая подозвала к себе Энн с тем, чтобы ещё и ещё раз поблагодарить от души за все её заботы, заключая перечень невзгод, выповших ей самой, заметила, обведя счастливым взором комнату, что после всего, чего она натерпелась, ничего нет целительней, чем тихие домашние радости. Луиза быстро выздоравливала,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 У всякого свой вкус на шумы, как и на прочее, и звуки могут казаться самыми безобидными или мучительными вовсе независимо от их громкости. Когда Лиди Расс, спустя немного времени, вернулась дождливым вечером в Бат и долгую чередою улиц проезжала от старого моста на Кемден-плейс среди мелькания других карет, подтяжки грохот фур и ломовиков, вопле газетчиков, зеленщиков, и пирожников под деревянный перестук башмаков она нисколько не сетовала. То были звуки, неотъемлемые от удовольствия зимы, внемли им она отдыхала душою, и, имея на привычку вслух выражать свои чувства, подобно миссис Мозгровов, она бы непременно сказала, что после долгой деревенской скуки ничего не для нее целительнее, чем эти тихие радости. Энн не разделяла ее удовольствие. По-прежнему она решительно, хотя и молча, не любила Бата. Едва различая за сеткой дождя зыбки и очертания домов, она нисколько не стремилась разглядеть их получше. Как ни был для нее тягостен долгий проезд по улицам, он все представлялся ей чересчур скорым. Ибо кто же ей обрадуется? И с нежной тоской оглядывалась она назад, на Катерму Аперкросса и уединение Килинча. Последнее письмо Элизабет, впрочем, содержало интересные известия. Мистер Эллиот был в Бати. Он явился в дом на Кемден-плейс, явился во второй раз и в третий был весьма обходителен. Если Элизабет и отец её не обманывались, Он столь же усердно искал теперь с ними дружбы и столь же ревностно выказывал к ним живой интерес, как прежде небрежение. Что ж, если так весьма любопытно. И мистер Элиот возбуждал приятное недоумение в леди Расс, уже готовой отречься от недавних своих слов, обращённых к мэрии, что этот человек, которого она не желала бы видеть, она весьма и весьма желала бы его видеть. Если в самом деле он вознамерился занять подобающее ему место послушной ветви, он мог быть и прощен за то, что отторг было себя от родительского древа. Энн куда менее занимала последнее обстоятельство, но она, пожалуй, и не прочь была вновь взглянуть на мистера Эллиота, чего не могла бы она сказать о многих других, кого предстояло ей встретить в бате. Доставив её на Кемден-плейс, леди Рассел отправилась далее в собственное своё обиталище на Риверс-стрит.